Глава седьмая Люди прокляли это место. Кругом взгромоздились голые скалы. В каменистых трещинах нашли себе приют лишь плакучие березки да горькие осины. Под угрюмой скалой нора, по ней каждый день сутулись, пробирались рудокопы к своим забоям. Среди нависших краснобурых глыб кажется и вашки что его навеки схоронили живьем глубоко в черную бездну. Ему никогда-никогда не выбраться из нее. Трепетный свет лучины слабо освещает уголек каменной гробницы. Неровные стены, изъеденные бугры, по которым неслышно сочится подземная вода. Кабальному стало страшно. В тоске сжалось сердце. — Гляди, как вода камень точит, — сказал он старику-рудокопщику. — Отколь только она взялась тут? — это мать сыра земля по нас плачется. Томимся мы тут на работе непосильной, голодуем, холодуем. Она сердешная и жалится, за нас ей скорбно. Слезы точит она, точит. Горщик смолк, пристаиваясь в забое. На мгновение наступила гнетущая тишина. В густой тьме, отмечая вечность одна за другой, со звоном монотонно падали капли в невидимую лужицу. Старик положил рядом Кайлу и спросил Ивашку: Ты, парень, видать, впервые под землей. Ничего, привыкай, ко всему привыкай. К горю, к ручине, к слезам земным. Бывает, что и людей заливает тут. Как звать-то? Иваном. Хорошая имичка, а меня кличут Данилкой. Чуешь, парень? Чую, отозвался Ивашка, согнулся и полез в забой. Весь день он ожесточенно бил кайлой в кремнистую породу. Бил неотступно, упрямо, словно хотел пробить себе дорогу из могилы. Скинул намокшую от едкого пота рубаху. Но и жаркая работа, и глухой стук кайлы не могли отвлечь его от мрачных дум. Слишком грозен и душен мрак. Крохотный глазок огня сиротливо томился среди каменных громад, предвещая беду. Железными острыми изломами поблескивала растущая груда руды. Кто-то черный, невидимый, с хриплым дыханием бросал ее в тачку и отвозил. Время тянулось медленно. И когда наступит конец этому проклятому колдовству? И выберусь ли когда-нибудь на волю? — думал Ивашка. Усталость, как яд, разливалась в натруженных членах, в крови. Оцепенение леденило тело. Изломанный, ослабевший забойщик к концу дня выбрался из шахты. Он бросил на земь кайлу и упал на траву. Грудь не вмещала хлынувшего могучего потока свежего воздуха. Рудокопщик задышал, часто-часто закружилась голова, а глаза не могли оторваться и наглядеться на мир, на заходящее солнце, на широкую зеленую понесь, над которой стрижи с веселым писком чертили вечернее небо. — Ну, вставай, парень, пора! Раздался над ним знакомый голос старого горщика. Черные, угрюмые, рудокопы тронулись друг за дружкой к поселку. Ивашка пошел следом. Впереди и позади кабальных шли рудничные мастерки. В темнеющем небе зажглись первые звезды. Над казармой редкими витками тянулся дымок, готовили ужин. Где-то поблизости в чахлых кустах в сумеречной тишине прозвучало ботало. Одинокая буренка неторопливо брела к человеческому жилью. «Эх, и жизнь горькая!» — вырвалась у старика Данилки, и плечи его опустились еще ниже. День за днем потянулась маята подневольного рудокопщика Ивашки Грязного. И каждый раз перед спуском под землю тоскливое чувство сжимало сердце горщика. Из черного зева шахты всегда тянуло леденящим холодом. В эту темную сырую пропасть нехотя уходили люди. Ивашка огрубел, мускулы стали словно литыми. В лицо въелась порода, только борода гуще закурчавилась, да на лбу пролегли глубокие морщинки от дум. Ночами в тесной рабочей казарме, в спертом воздухе, рудокопы на короткое время забывались в тревожном сне. Многие бредили и во сне не покидали их муки. Тяжелый кашель колыхал грудь. Ивашка приглядывался к горщику Данилки. Благообразен, терпелив старик. Он, как пень, оброс мхом, могучими узловатыми руками вцепился в землю. — Откуда ты? — полюбопытствовал молодой рудокоп. — С России, беглый. — Убийца, свою женку порешил и сюда на камень хорониться прибег. — Вот и ухоронился в Демидовской могиле. Горюном стал. Охотно поделился с Ивашкой старик. Речь его была спокойна, не злобиво, а глаза ясные, как небо в закат. — За что ж ты ее? — помолчав, спросил парень. — Бабу? — За измену. нестерпело сердце, пролил кровь в напрасне. И то дивно было и Ивашке, что, неся расплату за кровь женки, никогда Данилка не клял женщин, не ронял про них грязных слов. Женщина велика сердцем, а мужик перед ней слабодушен. Каждого человека мать родила. Разве можно хаять родную мать? Неуместно, парень, дурное слово прородимую плесть. Бывает и так. Добрая баба и телесной силой мужика превышает. Скажу тебе один сказ. Старичок приподнялся на жестком ложе. Уральскую бабу не возьмешь ни силой, ни страхом. Ее вода не берет и зверь обходит. На камне баба прошла великое горе и стала крепкой, особых статей человек. Когда-либо слышал про Камскую Филисату? Нет. Эх, жалость. Великая таманша была, слухом наполнила горы. Горщик примолк, нахмурился, приводя в порядок мысли, и продолжал свою быль. Давным-давно на лесном Усолье жил один поп, было то назад лет сто, а может и поболее. Женился этот поп на своей работнице, из орла городка пошла она к нему в услужение. Девка была кремень, красивая, глазастая, а силы такой, что раз переоделась парнем, да набой с солеварами вышла. Тогда в Усолье по праздникам кулачные бои бывали. Пристала она к партии, которая послабее, и всех покрушила увидел это поп и прилип женился на ней человек все мало без его на ссору толкает часто поп забежал жонку только терпела терпела филисата да размахнулась и ушибло попика угомонила навек ну похоронили попа с честью хотели было филисату взять не далась кто с такой силищей справится тут стрельцов пригнали сонную забрали посадили что ты думаешь Она, слышка, в ту же ночь высадила ворота во строге, сама ушла и всех колодников за собой вела. От тебя и баба!» Данилка закопошился в своем трепье, на стене качнулась его огромная лохматая тень. В оконный проруб заглянула робкая звездочка. Ивашка торопил. «А далее что? Потерпи, дай помыслить». И снова зажурчала неторопливая речь горщика. В ту пору на Каме у самого Усолья стояла большая строгановская ладья. Села Филисата с колодниками в ладью, отвезла их в Орел-городок и отпустила на все четыре стороны. «Идите, братцы, промышляйте гулящим делом, кладу вам завет. Воевод и купцов хоть в Каме топите, а мужика не трогать. А кто мужика тронет, того не помилую», — сказала и ушла. А в Орле-городке подманила она двух сестер своих, девки-могутные, в красе орлицы. Перередились парнями, раздобыли доброго оружия и стали по всей камере -реке плавать. А где Слышка узнает, что есть сильная баба или отважная девка, сейчас Фелисата к себе сманит. Так и собрала она большую догрозную шайку. Баб с полсотни у ней было. Нашли они себе пещеры потайные, изукрасили персидскими коврами да дорогой утварью и положили промежду себя за рог, чтобы добычу делить поровну. И встан свой мужиков не пускать, жить без соблазну. Э, вон как! Что-то бог ломит, не дужится мне, — вздохнул старик и заворочился в своем логове. Огонек в каганце то вспыхивал, то погасал. Робкая звездочка заметно отошла от оконного проруба. Ивашка сидел на жестких нарах, повесив голову. — Ну, что загорюнился, бедон, слушай далее, — ободряюще сказал горщик и продолжал свою бывальщину. А в той поре, слышка, из Сибири караван с царским золотом по каме шел. Проведала о нем Филисата и на легких стругах кинулась по следу. Под Аханском нагнала, перебила всех стрельцов, что с караваном шли. Из Аханска поспешила царским слугам помощь. Филисата помощь отогнала, а ханского воеводу на берегу повесила. Забрала награбленное и ушла в свои потайные пещеры. Пять горков бушевала Фелисата. Ни купцу, ни царскому приставу ходу на камень не было. Ежели кого начальство либо хозяева обижали, сейчас к ней шли. Она уж разбирала спор по всей правде. Одного князя как-то за обиду крестьянскую высекла розгами а кунгурского купца так того вверх ногами повесила. В Сарапуле вершил всем воевода один, ладился поймать ее. Все своим служакам приказной строке похвалялся. Настигну да запру ее в клетку железную. Прослышала Филисата похвальбишку воеводы и сама средь темной ночи наехала к нему. — Ну, запирай, — говорит, — посмотрю я, как ты с бабой один на один совладаешь. А у воевода от страха язык отнялся только потому, слышка, она его и помиловала. Раз узнала она, что на часовой появился лихой разбойник и себя за ее выдает. разбойник-злодей этот больно простой народ обижал. Не стерпела ретевое, послала она к нему свою подручную. «Ой, уйми, лих человек, пока сердце мое злобой не зашлось!» А подручная-то на беду была, слышка, красавица писанная, пышная до да синяокая. Разбойник не пожалел, обидел девку. Тут и поднялась сама Фелисата, повела за собой бабью вольницу и вызвала его на открытый бой. На часовой они и дрались. Два дня крепко бились, вода залела от крови. На третий день одолела она злодея. Тогда собрала на берегу всех крестьянишек, кому разбойник обиду нанес... Велела принести на широкий луг большой чугунный котел, связала поганца и живьем сварила его в том котле. И стали все ее бояться и уважать. И я там, слышка, у ней был, мед пил, по усам текло и в рот перепало. Неожиданно оборвал свою байку старик и улыбнулся глазами. — Чур, меня косну, клонит, старые кости гудят. — Стой, погоди! — схватил за руку горщик Ивашка. Не увиливай, скажи, что стало с Филисатой девкой. — Что? — Хороша баба, — ухмыльнулся Данилка и огладил бороду. Людская молва сказывает, под старость покаялась девка, в Беловодье ушла, там монастырь поставила и сама игумень ей стала. Другие гуторят, на Волгу ушла, кама тесная ей показалась. А кто знает, что с ней. Может, и сейчас жива, такие могутные, слышка по много веков живут ага кивнул старик ишь ты сверчок заиграл он улегся укрылся тряпьем и быстро отошел ко сну айвашка все сидел думал на сердце его кипела неуемная ненависть к демидовым искала выхода огонек мигнул и угас в подполице заскреблась мышь а думки как тучки бежали одна за другой тревожили сердце полночь На заводе ударили в чугунное било. Звук, как тяжелый камень, упал во тьму, и от края до края ее побежали круги. Законным прорубом задернулся синий полок неба. Из темных углов казармы вылезли неясные тени. Горщик отвалился на спину и уснул. Горюнда нилко занемог. Старость, да каторжная работа, сломили крепкую неподатливую кость. Горщик слег, не вышел на работу. Приказчик Селезень доложил о том Никите Акинфичу. Тимидов нахмурился, сам наехал в рабочий закуток. Горщиков выстроил в ряд. Хозяин пытливо оглядел их. «Притащить Данилку!» Два досмотрщика приволокли старика. Горщик опустился перед хозяином на колени. «Почему на работу не вышел?» Грозно спросил Никита. Старик покорно склонил голову, прошептал запекшимися от жара губами. — Хворь одолела, хозяин. И сил выбился. Видно, остатние отошли. Ох, смертушка! — Не притворяйся, старый оборотень! — прикрикнул заводчик. — Ката сюда! — Данилка прошептал. — Бога, побойся, хозяин! Хворья и немощен! Глаза старика были печальны, вид скорбный. Демидов не отозвался. Заложив руки за спину, он не спеша прошелся перед фронтом работных. «Построить улицы и доповиться каждому!» — кивнул Никита Селезню. Ивашка стиснул зубы, однако вместе с горщиками построился в улицу. Во двор въехала телега, нагруженная доверху лузняком. Рядом с ней шествовал заводской кат, плечистый варнак с дикими глазами. В недавнюю пору привез его Демидов из отцовской вотчины, Тагила. Пусть привыкают к Демидовским обычаям, рассудил Никита Акинфич. Холоп да беглый только боя и страшаться. Глядя на ката, молодой горщик весь затрепетал. Рудокоп, сосед по забою, незаметно сжал Ивашке руку, шепнул: Ты, парень, не трепещи, обыкай. Против силы не супротився, а будешь идти поперек, ребра поломают. Он угрюмо поглядел на Ивашку, на его чумазом лице блеснули белки глаз. — Не буду я бить! — тихо, но решительно отозвался молодой горщик. — Пусть лучше убьют, а псом не буду! — Ну и убьют! А ты тише! — предупредил рудокопщик. Кат схватил Данилку за шиворот и одним махом сорвал ветхую рваную рубаху. Он легко вскинул старика себе на плечи и подошел к хозяину. Рудокопом дали по лозе. Селезень, вручая Вицу, поучал. Бей на Отмаш от всей силы. Недобитое сам примешь на свою спину. Начинай, нетерпеливо крикнул Никита и захлопал в ладоши. Раз-два! Раз-два! Медленно ступая, как пошел по живой улице. Угрюмо опустив глаза, горщики друг за дружкой на Отмаш опускали Вицы на кослявую спину старика. Она мгновенно очертилась белыми рубцами. Они бухли, наливались кровью. Старый Данилка незлобиво крикнул товарищам. — Умираю, братки, не выдержу! Никто не отозвался. Безмолвствовал и грязнов. Только сердце его гулко билось в тишине, словно рвалось на волю. Чем ближе размеренный шаг ката, тем сильнее стучит сердце. Рядом послышалось сопение. Медленный шаг ката оборвался подле ивашки. Кат злобно глянул горщику в лицо. — Ну, что не бьешь, не задерживай! — Не буду! — По что над стариком издеваетесь? — истошно закричал парень и бросил вицу под ноги кату. Полуобнаженный старик с поникшей головой вдруг ожил и простонал. — Бей, Иванушка! Мне все едино, а тебя жаль! На лбу у молодого горщика выступил пот. Не помня себя, он рванулся вперед, но тут дюжи и приказчики схватили его за руки. — Пусти! — Пусти! — кричал Ивашка! «Все равно не дамся!» Демидов подошел к нему и, не повышая голоса, сказал. «Не дашься, супостат, петухом запоешь. Двести всыпать!» Схваченный, зажатый в сильных руках, горщик задыхался от переполнявшей его злобы к хозяину. Он рвался из крепких рук. Сильный горщик тянул за собой приказчиков. Между тем стоны старика становились все глуше и глуше. Когда Кат вернулся тем же медленным степенным шагом обратно по живой улице, Данилка лежал на его спине неподвижный, молчаливый. Палач положил тело у ног заводчика. — Никак не выдюжил, — удивился тот. — Отошел, ишь ты! — покрутил головой Никита и перекрестился. — Прости, Господи, его тяжкое слушание, А парня проучить хлеще. Я из него вольный дух вышибу. Ивашку вскинули на спину ката и повязали руки-ноги. Дюжие приказчики придерживали его. Не от боли, от жгучей обиды зашлось сердце горщика. Свои работные хлещут. Он вспомнил былые Данилкины наказы. — Тут, братик, слышь за каждую провинность бьют, — поучал старик. — Ежели доведется тебе, распусти тогда тело. Пусть дряблется, как кисель. Провели раз по живой улице. Ивашка помнил все. Второй пошли, вокруг заволоклось туманом. В третий парень обомлел. Бесчувственного его бросили на истоптанную землю. — Водой отлить, — скомандовал Демидов. — Этот еще молот, оберечь надо, для шахты надобен. Приказчики отлили Ивашку, привели в чувство. Никита пригрозил рудокопщикам. — Вот куда болезнь влечет. У меня, чтобы хвори не было. Горщик Грязнов после боя на третий день поднялся и по приказу селезня спустился в шахту. К телесной боли прибавилось и душевное. Узнал рудокопщик. Замученного Данил Кукат сволок за ноги в перелесок и зарыл без домовины, без креста в землю. «Ровно пса!» — сокрушался Ивашка. В темные ночи тайком он сладил восьмиконечный крест и водрузил его на могиле друга. Горщик поклонился праху Данилки и затаил еще пущую злобу на хозяина. Однажды к Ивашке в забое перевели рослого парня. «Робь да сторожка!» — предупредил его он. Парень молча бил по роду. Ни слов, ни песен у обоих не находилось. Так прошла неделя. Горщик стал привыкать к молчаливому парню. И тут стряслась напасть. Тюкнул сосед в породу, под кайлой зашумело, оторвалась грузная глыба и осела рядом с горщиком, чуть не придавила его. Обозленно Ивашка поднялся, крепко зажал в руке кайлу, подполз к неосторожному рудокопу. Ты что ж, удумал захоронить меня тут? В его голосе тепело раздражение. Он подобрался к рудной осыпи. Из-за нее высунулась лохматая голова. На густо вымазанном землей лице блеснули большие глаза. Ах ты, грех какой! тонко выкрикнул парень. — Эй, берегись, ожгу! — сердито закричал Ивашка и сгреб парня за грудь. Кровь ударила в лицо горщика. — Девка! — ахнул Рудокоп и присел на глыбу. — Как же так? Он во все глаза с изумлением глядел на Молотку. Как только он не заметил раньше. Лицо у Молотки круглое, волосы светлые, перемазанные рудой, плечи широкие. Крупна и красива, девка. Да как ты тут появилась? Уж не обратен ли? нахмурился горщик. Ну что я теперь делать буду? Куда укроюсь? загорюнилась девка, и по ее щекам покатились крупные слезы. Ивашка присел рядом с ней, заглянул в ее большие глаза, угадал тревогу. Сердце его отошло. Он положил ей на плечо руку и задушевно сказал: Ты, девка, не бойся! Поведай, кто ты. Уж не Филисата ли? Рудокоп впился взором в Сероглазую и вдруг поверил в сказку. Уж не про нее ли сказывал старый горщик Данилка. Нет, не Филисата, а низкая. Так, тяжко вздохнул горщик, но волнение не покидало его. Что за горе-беда загнали тебя под землю в тень кромешную? Ох, не спрашивай про мое горюшко. Девка притихла, утерла слезы. — Известно, бабья доля, сиротая. А дидья житья не давали, понуждали замуж за старого. Порешила я лучше живой в могилу, чем со слюнявым век вековать. Как червоточенко в сердце Ивашки просочилась внезапная ревность. — Аль заимела? — волнуясь спросил он. — Ой, что ты! Никого в целом свете! С жаром отозвалась она и придвинулась ближе. — Христом молю тебя, не губи меня! «Никто тут не догадывается, кто я!» «Не бойся», — уверенно сказал Ивашка. «В обиду не дам и про все смолчу». Огонек погас, и они долго сидели во мраке, вспоминая зеленый лес, поля и вольную жизнь. С этой поры у них началась тайная дружба. Работали они в забое вдвоем спорка. Нередко после работы они вылезали на гора и ложились на камни любое с лесами, понизью, среди которой прихотливо велась каштымка. От дневного жара камень был еще теплый, и воздух ласкал лицо. За дальними озерами в тайгу погружалось солнце, небо пылало пожаром. Устремив взор в безбрежную даль, они жадно дышали и не могли надышаться живительным запахом полевых трав и цветов. Никто не мог бы и помыслить, как жарко бились их сердца. По-иному теперь смотрела в проруб окна темно-синяя ночь. Знакомая яркая звездочка в обычный час проплывала мимо, струилась голубым светом, проникала до самого дна человеческой души. И лес стал иным, дышал ароматом в окно. Через каждые полчаса у заводских ворот караульщик отбивал время в чугунную доску. И теперь Ивашка ждал с нетерпением часа, чтобы побыть вместе с Аниской. Над землей пролетел знойный июль. Среди хмурого леса на Илане пышным ковром цвели мятлик, медунка, багульник, Звери хлопотливо бродили с выводками. Над долинами струился золотистый свет. Все радовалось жизни. Радость, скупая и робкая, проникала даже под землю. Аниска часто вздыхала и задумывалась. Кайла глубже врезалась в землю. А копели звучали чаще, обильнее. Тяжелые пласты сочились с порким дождем. Под ногами хлюпала стылая вода. Горщики копали от воды, но вода не спадала. Она накапливалась в глубоких выбоинах, журчала по стенам шахты. Часто низвергалась потоком из невидимой щели. А Аниска в тревоге говорила горщику. — А как дохлынет в шахту? Сгибнем тогда? — Я тоже чую, что идет беда, — согласился Ивашка. И, припав плечом к девке, зашептал жарко быть потопу. Но нам это на пользу надо обратить. Как хлынет, суматоха будет. Тогда мы и уйдем в горы. Слышка, Аниска?» «Милый ты мой!» — жарко прошептала она, и, сами того не ожидая, оба крепко обнялись. Когда оторвался Ивашка от радостной ласки, улыбнулся. «Их, зелена! Даже в могилке, слышка, любить можно крепко!» Аниска укрыла лицо рукавом, Только большие чистые глаза горели, как огоньки. В один из дней невидимые коварные воды промыли ход и с шумом устремились в шахту. Злобясь на тесноту и тень воды яростно кидались на стены и развороченные пласты, швыряли на пути людей, губили их, заливая и перерезая дорогу к спасению. Страшные крики огласили земные недра. «Братцы, ратуйте! Погибаем!» Теряя рассудок, рудокопщики мчались по темным норам. А буйная кипень настигала их. Схватившись за руки, Ивашка и Аниска устремились к выходу. Они первыми выбрались из проклятой топи. К шахтам бежали встревоженные люди, выли бабы. Горщик с подругой укрылись за камнями. Проползли в кусты и там просидели до темна. Над заводом беспрерывно били в колокол, суетились люди. Из шахты выбрались отдельные горщики. Многие тут же пали на землю. В ушах Аниски все еще стоял зловещий шум воды, полные предсмертной тоски крики людей. Она прижалась к любимому. — Ой, как страшно, Иванушка! Он бережно обнял ее. — Страшно, а думать о том некогда. Надо выбиться нам в горы, Аниска. Люди подумают, утопли, и сыска не будет. С тобой хоть на край света. С гор шли вечерние тучи, угасал закат и над землей сгустились серые тени. Близилась ночь. За плотиной, за черными рощами вспыхнул огонек в хоромах Демидова. Когда тьма окутала горы, завод, поселок, Ивашка встал, потянулся и сказал девке, «Ты поджидай, я скоро вернусь». А Ниска осталась одна. Каждый хруст ветки, внезапный шорох тревожили ее. От озер плыла прохлада. Лось семизвездье золотыми копытцами взбирался в синего небо. Может, и часа не прошло. В густой тьме в Каштыме вспыхнуло и зацвело жаркими цветами пламя. Пожар, испуганно подумала Аниска, и страх охватил ее. Во мраке зловеще поплыли тяжелые удары на Набата. Потому в какой стороне прыгали и бесновались остренькие красные язычки пламени, Аниска догадалась — горят демидовские хоромы. «Что с ним? Не приключилось бы напасти!» — с тревогой подумала она об Иванушке. На каменистой тропе, бегущей от завода, послышался невнятный конский топот. Он нарастал с каждым мгновением. Всадник скакал в горы, близко зацокали подковы. «Гонец мчит с завода!» — догадалась Аниска и припала за куст. Стук копыт оборвался рядом, всадник свистнул, и по кустам прошелестел еле слышный зов. «Аниска!» Она выбралась на тропу, горщик подхватил ее и усадил позади. Девка прижалась к широкой его спине, обняла его крепче и затихла. Заглушая топот, в лесу шумел ветер. Крепким смолистым духом дышала тайга. Вверху среди звезд по темно-синему небу катился золотой месяц. А внизу, на глухой тропке, в неизвестность уходили беглецы. Днем среди скал, где в тишине зеленых мхов бормотал подун ручей, они сделали привал. Солнце кружило над лесом, звенела машкара. надо было угадать, куда держать путь. Они были голодны, но полны счастья. «Ушли от Демидовской каторги! Утроба пусть немного потаскует, зато воля!» — радовался Ивашка. Не знал, не гадал он, что за ними следят зоркие глаза. Где-то вдали несколько раз болезненно скорбным криком прокричал кулик. Над мхами с глухим шумом пронеслась утиная стайка. Среди леса внезапно раздался пронзительный свист. Задикали десятки могучих глоток. От конского топота задрожала земля, проснулся тихий лес. На Ивашку кинулись куластые молодцы и стали вязать руки. «Башкирцы!» — ожгла догадка беглого. Рядом под развесистой сосной остервенела, как волчица отбивалась Аниска. Скуластый богатырь старался схватить ее. Эх, разбойники, закипела у беглого кровь. Завидя подругу в беде, он рванулся и раскидал нападавших. «Мухаммед! Мухаммед — Мухамед! Мухамед! закричали башкиры. Ивашка ударом кулака свалил косоглазого крепыша, проворно подобрал выпавшую из его рук кривую сабельку. Злые разгоряченные лица окружали его, градом сыпались удары, но, припав спиной к лисине, горщик крушил врагов. Оставив Аниску, удальцы кинулись на Ивашку. — Беги! На коня! — закричал он ей, но в этот миг меткий удар сабельки обрушился на его голову. «Эх — Эх! — успел только промолвить горщик, и земля закружилась под ним. В голове беглого зашумела, невыносимая боль сдавила темя и отозвалась во всем теле. Он сделал два шага к своему противнику, но почувствовал, что силы оставляют его. Теплая струя крови застлала глаза. Он упал. И не слышал Ивашка, как башкиры сволокли его под большой выворотень и бросили на сырую обнаженную землю. В разорванной рубахе с медным староверческим крестом на орошенной кровью груди лежал горщик, раскинув руки. Когда Ивашка очнулся и пришел в себя, он увидел, что лежит на куче хвороста. Страшная боль терзала тело. Вспомнив все, беглец застонал. Под ветром шумел лес. В просветы виднелось синее небо. Изнывая от боли, со стоном парень приполз к ручью и припал лицом к студенной воде. Кругом безмолвие. Только неизвестно, откуда залетевший ворон-ведун сидел на сухом суку и зловеще каркал. «Сбегло? или башкиры пленили, подумал горщик про прониску и опять потерял сознание. На ранней заре беглый открыл глаза. Он лежал на пригорке. Кругом, неторопливо заливая кусты и кочки, расползались холодные пряди тумана. Вершины сосен, озолоченные восходом, раскачивались над этими зыбкими белесами волнами. И вдруг, словно из пучины, показалась страшная взлохмаченная голова. Седые растрепанные космы ее сливались с туманом. Серое морщинистое лицо, запавший рот. Горщик задрожал. Нечистое место, со страхом подумал он, и мысленно стал ограждать себя молитвой. С дальних гор сорвался холодный ветер, взволновал туман и погнал прочь. Страшный призрак вновь окунулся с головой в белесую муть. Ивашка облегченно вздохнул. Слава тебе, Господи, отогнал. Но в эту самую минуту из уходящего тумана выбрела маленькая сгорбленная старушонка с подслеповатыми глазами. Она шла, опираясь на клюшку, бормоча что-то под нос. «Ведьма!» — решил Ивашка. Откуда только и сила взялась. Крестясь, и отползая прочь, он закричал «Уйди! Уйди!» Старуха вздрогнула, огляделась и заметила беглого. Нисколько не страшась его, она подошла к пригорку. Подолое платье был подоткнут, а в нем виднелись травы. Ноги старухи были босы. Она степенно оправила волосы, засунув их под платок. — Кто ты? — спросила старуха горщика и, нагнувшись, оглядела его. — ай горюшко какое! На горщика глядели добрые старушечьи глаза. Он притих, прошептал чуть слышно. — Беглый я, Демидовский, отхожу тут. Аль по мою душу пришла? Опять охватило его сомнение. Старуха внимательно осмотрела раненую голову Ивашки. — Не бойся, милый, не тужи. Оленка я, христианская душа. бы не пришла, сгиб бы ты, а теперь жить будешь. Непрестанно бормоча она просеменила к ручью, принесла воды, омыла раны. Ты не вертись, собирайся с силушкой. Тут балаганчик есть, косцы откосились, сена много. Доберешься? Нет, не добраться мне, бабушка, — поник головой Ивашка. А ты потужись, надо добраться, там и укроешься. А я тебе травками, травками всю хворь облегчу. Речь ее звучала усыпляюще размеренно, как глухое бормотание дун ручья. Она схватила его подмышки и поволокла. Беглый, облегчая ей усилия, цеплялся руками, двигал ногами и полз вперед. В шалаше среди сухой елани было тепло, приятно. Беглый зарылся в сено. Старуха подала ему горбушку хлеба. Он жадно съел и запил водой. — А теперь, сынок, спи, набирайся сил, я приду, — говорила старуха. Алена сдержала свое слово. Пришла и на другой, и на третий день. Она принесла навар из лесных трав, омыла рану, перевязала чистой тряпицей и накормила беглого. — Терпи, милый, не сдавайся, выбирайся из хвори! — бормотала она и творила молитву. Боли утихли, взор горщика стал ясен, разумен. Старехонька Алена, а лесными травами выходила беглого. В скором времени он поднялся. Бродил поле с утравленным зверем, неслышно, крадучись. Однажды набрел на глубокое голубое озеро. У тихих вод встали изумрудные сосны с медными корнями, раскиданными по теплому песку. Сосны глядели в озеро, а там, в глуби, отражались другие, опрокинутые. И так сладостно тихо было созерцать эту тишину. Долгие часы горщик сидел над озером, поджидая Аниску. Но девка не шла. Как звезда, мелькнула в жизни и упала далеко. Ночью над заброшенным балаганом катился месяц, струя с зеленоватым светом, а на елань выбрался волк. Сев на задние лапы, он поднял кверху острую морду и протяжно-тоскливо завыл на луну. «Уходить надо», — решил Ивашка. На другой день горщик поклонился бабке Олене, обнял ее как мать, у старой потекли слезы. Утирая их, она присоветовала. «Беги на восход все по ручью, выйдешь на речку, иди по ней день-два, увидишь ты горы, дремучий лес, тут и быть пустыньки, скитам, там нашей древней веры людишки и укроют тебя». Он взял от Алены узелок и ушел в тайгу. Темный ельник скрыл его, а старуха все стояла и глядела добрыми глазами в ту сторону, где исчез беглый.